537. Гуру. В творчестве светоносном, совершаемом рукою человеческой, запечатлеваются и кристаллизуются высшие энергии. Происходит как бы выражение в плотных формах невидимых тонких энергий. Это как бы неизведение пространственного огня с неба на землю и попытка утвердить его в образах уже чисто земных. И краски, и полотно, и кисти земные, но и идея, воплощенная в полотне, уже от высшего мира. Так объединение двух миров происходит воочию, явно оставляя после себя конкретные формы этого объединения. Невидимый простому глазу аспект этого творчества проявлен в том, что пространственный огонь коагулирован в кристаллических огненных образованиях окружающих видимую, плотную форму творения и невидимых физическим глазом, но, тем не менее, реально существующих в пространстве и составляющих как бы душу каждого истинного произведения искусства. Основная мощь видимых творений в невидимости. Каждый великий труженик искусства является Прометеем, овладевшим пространственным огнем и принесшим его на землю. Прометеем, прикованным к скалам земли и могущим выразить этот огонь не иначе, как в плотных физических формах.